Он яростно почесал грудь. Вот это был бы фокус, сказал Нолан, даже если бы у меня были ключи. Рот Фрасвела открылся и закрылся. Обыскать его? Мы обыскали, у него при себе ничего нет. Ничего при себе нет, сэр, рявкнул Фрасвел и повернулся к Нолану. Где ты их спрятал? Ну, говори.